полностью соответствует неприглядной реальности буржуазной политики. «Лес рубит, щепки летят», — неизменно рассуждают сторонники решительных мер. Для оправдания своих действий Вилли Старк использует менее откровенную сентенцию собственного сочинения. Законы всегда тесны и коротки для подрастающего человечества. Быть может,